Глава 14. Блуа. Долины Луары. Мы тихо приближаемся к Розе и Максу. Они единственные, кто остался на набережной. Рози дремлет у Макса на груди, укутанная в клетчатый плед. «О-о-о!» — умиляюсь я. «Вымоталась!» Макс улыбается и здоровается с Джонатаном. Вырубилась прямо посреди предложения. Не похоже на Рози. Я цокаю языком. Она несколько дней уже с ног сбивается. Наверное, ей надо нормально отдохнуть. У Рози есть свой вечерний ритуал, и я знаю, она будет недовольна, что пропустила его. Она вычищает и так чистую кухню, разбирает продукты и прибирается в поппе. Иначе она уснуть не может. Так что это и вправду совсем на неё не похоже. Я предложу ей, но что-то сомневаюсь в своём успехе. Рози не берёт выходных. Ну точно. Может, ей просто надо было лечь пораньше? Может быть, говорит Макс. Как прошло мероприятие? Мы с Джонатоном обмениваемся взглядами, которые Макс замечает, потому его глаза неотрывно следят за мной. Будто он пытается прочитать мои мысли, дьяволёнок. Теперь, когда меня заметили с Джонатаном, придётся завтра Розе об этом рассказать. Хотя ведь это ничего не значило, ведь так? «Ну, скучно уж точно не было», — говорит Джонатан и кашляет, прикрыв рот. «Ага, Саре никогда скучать не приходится», — с нежностью в голосе говорит Макс. «Но я стону, вспоминая вечер». ложь, притворство и прочее. Макс слишком хорошо меня знает, включая и тот факт, что подобные катастрофы словно преследуют меня. Давайте я разбужу Рози и отведу её к себе, а вы, ребята, поболтаете. И мне не придётся смотреть на Джонатона и отговаривать себя от того, чтобы сгинуть с крыши. Макс на какое-то мгновение сомневается, И я задаюсь вопросом, не происходит ли тут что-то большее. Роза в последнее время какая-то вялая, а он не хочет отпускать её от себя. Ладно, хорошо, наконец говорит он. Может, ромашковый чай поможет ей уснуть? А у неё с этим проблемы? Он отводит взгляд. Нет, ничего такого. Но ты же знаешь, как непросто ей даются перемены. Стоит с первыми птицами, вот и всё. Когда она волнуется, то встаёт на рассвете и принимает печь и убираться. Печь и убираться. Должно быть, она просто с ума сходит от усталости. Я наклоняюсь и нежно трогаю её за плечо. Рози, резко вspорхнув, она просыпается. О, боже. Она прикрывает ладонью нос. Я совсем отрубилась. Пойдём. Сделаю тебе чай, пока ты не превратилась в тыкву. Джон негромко здоровается она, вставая и потягиваясь. Рада тебя видеть. Взаимно Рози. Надеюсь, мы посидим как-нибудь в другой раз. Она некрепко его обнимает. Обязательно. Прости, что не могу остаться. Ужасно хочу спать. Отдохни хорошенько, говорит Джонатан Рози, а потом поворачивается ко мне. Добрых снов, Ари. Я целомудренно целую его в щёку и тут же жалею об этом. Он пахнет надеждами и мечтами, пахнет как сами книги. Я промаргавываюсь и бормочу какую-то ерунду, а потом увожу Рози. Она спит на ходу, а у меня дрожат коленки. Мы возвращаемся в Поппе, и я завариваю чай. Процесс успокаивает меня так, что я могу сфокусироваться на происходящем. Я не успеваю даже присесть, а слова уже рвутся изнутри. Ты в порядке, Рози? Не заболела? Глаза у неё покрасневшие, только что её выдернули из крепкого сна. И в целом она выглядит взъерошенной. С чего ты взяла? Ты в последнее время часто устаёшь. Голос срывается. Этому есть причина. Моё бедное сердце помнит, как всё начиналось с Ти-Джеем. Как его симптомы, которые сначала напоминали обычную простуду, оказались гораздо более предательскими. Она широко-широко зевает. Знаешь, я сама не понимаю. Макс тоже настаивает, что надо сходить к врачу. Я просто не могу никак избавиться от этой вялости. Она сильно мешает. Моё сердце сжимается, я представляю худшее. Я завтра же найду тебе доктора и запишу на прием. Но завтра мы собирались ехать в Бордо. Наше расписание... Опоздаем на день. Ничего. Может, мы... Я перебиваю, прежде чем она успеет убедить меня в своей правоте. Нет, не может. Нет ничего важнее твоего здоровья. Точно. Пей чай. Это твой вечерний сбор. Чтобы побыстрее заснуть. Ладно, ладно. Ладно. «Боже, ты ведёшь себя прямо, как я!» Морщится она. «Ужас!» «Как прошёл твой вечер? Как ты оказалась с Джонатаном?» Спрашивает она, но я понимаю, что она делает. Она меня с толку не собьёт. Ей надо отдохнуть. Я расскажу тебе всё завтра, после того, как ты поспишь. Когда она допивает чай, я мою чашки, а не то она встанет за этим, как только я переступлю порог. «В кровать, Рози!» Я укрываю её и целую в лоб, как будто она маленькая девочка. Я сижу у её кровати, пока через несколько минут она не засыпает. Вернувшись в свой фургон, я подключаюсь к лагерному Wi-Fi и отыскав какого-то местного врача, записываю её на 9:00 утра. Даю знать об этом Максу, отправив ему сообщение. Я переживаю слишком сильно, я это понимаю. Просто так непривычно видеть обычно энергичную и экспрессивную рози, настолько вялой и болезненной. Мне нужно отвлечься, так что я достаю дневник Ти-Джея из тумбочки и надеюсь, что следующая запись поднимет мне настроение. У Арии к лицу прилипла книжка. В буквальном смысле прилипла. Она уснула прямо на книге с открытым ртом, и они стали единым целым. Когда я их разлеплял, у неё на щеке осталось чёрное пятно от чернил. Татуировка, напоминающая о безумной ночи чтения. Кто знает, чем она занимается в этих других мирах. Наверное, надо ревновать ко всем тем мужчинам, что очаровывают её. Но меня веселит её целеустремлённость. Она тоже посмеётся, когда увидит завтра своё отражение в зеркале. Я хохочу, представляв, как он обнаружил меня в подобном состоянии. Я этого не помню, а он бы и не рассказал, потому что слишком часто находил меня в разных позах, спящую с книгой в руке, ведь я частенько читала до самого победного момента, пока не слипались глаза. Я до сих пор так делаю. Что интересно, это была за книга, которую я читала до рассвета. Какая-то часть меня чувствует себя виноватой. Как я могу держать у себя такие драгоценные воспоминания, когда его матери наверняка тяжело без подобной веشيчки? Может, мне стоит первой протянуть руку и помочь ей начать снова жить? Могу ли я стать выше её? Я окружена людьми, которые любят меня. Со мной рядом мужчина, о котором я очень стараюсь не думать в романтическом плане, а Мэри одна, с мужем, который считает, что эмоции для слабаков. Должно быть ей так же одиноко, как когда-то было мне. Я открываю ноутбук и включаю его. Я решаю не думать слишком долго, а вместо этого писать от души. Дорогая Мэри, спасибо, что прислали дневник Ти-Джея. Он стал настоящим откровением и таким ценным памятным сувениром. Я читаю его медленно, чтобы растянуть надолго. Я хочу сказать так много, что не знаю, с чего начать. Я знаю, что вам всё ещё больно от того, что я забрала у вас Тиджея, когда вы нуждались в нём больше всего. Но если бы я только могла объяснить это так, чтобы вы поняли. Я не отнимала у вас сына. Он сам так отчаянно хотел увидеть озёрный край, последнюю природную красоту. Глубоко внутри, мне кажется, ему хотелось побыть одному, пока он смирялся со своей судьбой. чтобы не видеть скорпив в глазах всех вокруг. Он не хотел нас покидать, но хотел распорядиться той жизнью, что ещё у него осталась. Так что я сделала то, о чём он попросил, и поступила бы так же ещё раз. Убегал он или следовал зову своего сердца, этим вопросом и я задаюсь каждый день, ведь поступаю так же. Я продолжаю бежать, а ничего не меняется. и его уже не вернуть. Но я все еще бегу. Что мы можем, Мэри, если не надеяться на умиротворение? Без него моя жизнь настолько пуста, что порой я задаюсь вопросом, в чем же вообще смысл существования, если без прежней любви мир становится скучен. Но иногда снисходят моменты наслаждения. Когда я ем пончик с розовой глазурью, вижу летящих в закат птиц, Слышу смех моей подруги Рози, и это даёт мне надежду, что есть нечто, поджидающее меня за углом. Стоит мне только попробовать жить в моменте. Но как я могу, если мужчины, которого я любила, больше нет в живых? Никто не заменит Ти-Джея. Ладно, наверное, это всё бессвязный бред. Но я хотела написать и извиниться за то, что Ти-Джей обидел вас, А я имела к этому прямое отношение. Я всего лишь хотела сделать его счастливым. Надеюсь, вы сможете простить меня так же, как и я готова простить вас. В конце концов, я же вернула его домой. Ария